Корестный рассказ Столоконкина Поликарпа Семеновича, купца второй гильдии, что держит лавку на Васильевском острове. Ох, господин чиновник, тяжко мне все это вспоминать. Сердце прямо выпрыгивает. Что тут поделать? Надо так надо. С чего бы начать, даже не знаю. Стыдно признаться, что проморгали мы с матерью. Столько забот, все для Наденьки делали. Обували, одевали, холили почем зря. А вот главное — упустили. И ведь до последнего дня ни о чем не догадывались. Наденька-то веселая была, вечно смеялась, носилась по дому. Мать на нее сердится, а у меня на душе все поет. Такая шустрая птичка моя. Теперь-то я понимаю, когда все началось. Где-то в начале декабря 904 года Надя моя вдруг... За столом заявляет. Сидим в воскресенье, обедаем, как полагается. Так вот она и заявляет. Надо все отжившие представления выбросить вон. Религия только помеха свободному уму. И нет в ней никакого проку. А вот если человек сам себе будет хозяин, будет распоряжаться своей волей и совестью, как ему вздумается, перед ним такие чудеса откроются, что никакой религии... За ними не угнаться. «Я серчал Ты, говорю, крещённая, православная, в церковь с нами ходишь. Что же ты такие речи разводишь? А она мне». «Ничего вы, папенька, не понимаете. Совсем от современности отстали. Скоро не будет никаких церквей и религий, а только свобода, радость и прочее удовольствие». «Я-то, конечно, решил, дурь молодая в ней бродит». Не могла моя Наденька серьезно в это верить. Нахваталась где-то глупостей. Вот и повторяет чужие слова, смысла не понимая. И правда, после того разговора Наденька более ничего похожего не заявляла. Только изменилась. Перепады настроения у нее стали слишком сильными. То мрачная ходит, злая, словно болит у нее. ничего не ест даже глоток воды выпить отказывается то вдруг пляшет песни распевает спрашиваю у матери что с дочкой а она понять не может говорит девичье кровь бурлит я предупредил чтобы с дочери глаз не спускала да где ей углядеть наденька стала из дому отлучаться спрашиваю где гостишь она отвечает У подруг новых. Что делаете? Она. Разговоры важные разговариваем. Учителя слушаем. Так много интересного рассказывает. Что за учитель, интересуюсь? Порядочный ли человек? Она мне. Такой чудесный что просто и не сыскать. Всю мудрость знает. И только у него и черпать. Вот и набралась этой мудрости. «Как же зовут учителя такого расчудесного? Где преподает?» Говорит, «Нигде не преподает. Ему это незачем. Он и так все знает. А имя его ничего не скажет. Самое обычное имя». «Так ведь и не сказала». В тот вечер я прямо как чувствовал, не хотел ее отпускать. Она в слезы говорит, «Не могу не идти, подруги обидятся». Спрашиваю, что за дело такое? «Важное», — говорит. «Ну, какие у барышень важные дела? Шутки одни». «А учитель ваш будет?» — спрашиваю. Она говорит, «Может, будет, а может и нет». Он никогда заранее не говорит. Ушла в восьмом часу. Обещала домой вернуться не позже десяти. Денег ей дал, чтобы на извозчика не жалела. Обещала быть вовремя. Сели с матерью ждать. Сморила меня. Проснулся, а на часах полночь. Наденьки нет. Что делать? Куда бежать? Даже ведь адреса не сказала. Ночь не спал. А уж поутру господин пристав пришел. Вот такая история. Знать бы этого учителя, я бы из него своими руками вытряс, что он с Наденькой сделал. И подружки хороши. Наденька же... Только с виду взрослая барышня, а мозги детские. Сгубили они мою Наденьку. И вот еще потом, когда вещи разбирать ее стали, мать нашла Наденькин крестик нательный. Она ее уснила, прежде чем в тот вечер из дома уехать. Никогда с ним не расставалась. И кто ее этому надоумил? Ох, что творится, господин чиновник? Показания артельщика Ярцева Василия «Проторчали сутки в кутузке, весь хмелец ушел, как не бывало. Стали кумекать, что дальше будет. Макар настрого приказал, чтоб держались у днуго. Знать ничего не знаем, и все тут. Ничьих вещей не брали, и денег тоже. опили на свои, честно заработанные. Ладно, на другой день забирают из камеры, выстроили для допроса вдоль стены». Личности наши установили. А чего их устанавливать? Скрываться не намерены. Вологодские крестьяне приехали в столицу, артелич на рубке льда. Документы выправлены, как полагается. Мы пообвыклись в полиции. Много ли мужику надо? и Везде себе местечко найдет. Вроде как и страх прошел. Ну, ткнули кольку в живот. Ну, петьки за трещину отвесили. Ну, пристав на нас глотку драл. Невелика печаль. Мы не такое терпели. «Русскому мужику к палке не привыкать. Все бы ничего, да вот появился господин непонятный. Сам в гражданском, а в участке перед ним все на вытяжку удержатся. И другой, низкий да тонкий, словно оглобля. Переглянулись с мужиками. Кто такие? Этот, что покрупнее, ходит мимо нас, а киволк голодный рыщет. А чего рыщет, невдомек». Тихий, молчаливый, кажется, так и жжет взглядом. От такого жди беды. Уж больно взгляд у него пронырливый. Прямо как есть, матерый. Боязно что-то стало. Чую, как бы в беду нас не утянул. Да и Макару он не больно глянулся, только за ним примечает. Другой с виду хоть и строгий, словно из офицеров. Меня не больно испугал. Сразу видно, постращает, да и только. Одним словом, свисток. Макар нам знаками показывает. «Не рубей, рубяты, прорвемся! Держись заодно, и ничего с нами не сделают!» «Стоим, значит, держимся. Тут как раз на столе вся наша добыча разложена. Пальтишко, костюмчик, часы с цепочкой. Что спустить не успели? Да деньжат кучка!» Матерый вокруг стола походил, все смотрел, денежку в руках подержал. В костюмчике порылся, пальтишко взял и что-то свистку показывает на подкладке. Тот лицо сделал суровым, дальше некуда. поставил матерые вещички и к нам повернулся. Ну, ребятки, прощайте. Сыску тут делать нечего. Пусть вами охранное отделение занимается. Макар наш забеспокоился и говорит. Прощение просим, господин хороший. За что такое обращение? Что мы сделали? этот к макару шагнул и в глаза уставился как бурравчиком ковырнул разве не знаешь говорит макар ему не ведаем за что повязали и голос нарочно плаксивый артельщики мы народ смирный своим трудом живем а он в каземматах Петропавловки узнаешь там такие мастера языки развязывать в миг заговоришь это тебе не сыскная полиция там охранное отделение занимаются государственными преступниками Вижу, макар наш струхнул по-настоящему. Это не насчих хвостить. Да что же это, говорит. Артельщики мы, трудимся спины не разгибая, за что мучите? Тот ему прямо в глаза. Невинная овечка, а государственного человека, посла иностранной державы, сгубили, в проруб кинули. Так что ты, брат, теперь политический. С тебя и спрос особый. Прощай. Вижу, Макар совсем очумел, Язык отнялся, Надо свою шкуру спасать. «Не убивали мы!» — говорю. «И в прорубь не бросали! Он на снегу лежал, Не было проруби. Все скажу, как есть!» Макар на меня зыркает, А мне уже все едино. Погибать хочет, так пусть без меня старается. Матерый ко мне подступил и говорит... «Как же не убивали? Вещи как сняли? С трупа обледенелого снять одежду нельзя, только разрезать. Она у вас целехонькая». «Я ему, не было такого, в вашем благородие! Теплый он был, я еще подумал, и чего он такой теплый да мягкий, вроде как на морозе лежал?» «Страшно ему в глаза смотреть, аж мороз пробирает, но ну, ничего, держусь, матерый мне и говорит. Сейчас проверю, какой ты честный». «Паспорт выбросили в прорубь?» Макар шипит мне. «Молчи, дурень!» «Мне уже все равно, говорю!» «Было дело!» «Книжку записную, что при господине была, в кожаном переплете, куда дели?» «Так ведь в ней все исписано!» отвечаю «За корючки какие-то и продать нельзя!» «Выбросил Макар ее в прорубь!» «Деньги куда остальные спустили?» «Ну уж нет, на этом меня не поймаешь!» Что пропили, а что не успели, перед вами имеется, говорю. При господине что еще было из вещей? Портфель, склянки какие-нибудь. Ничего не было. Колька смекнул, как дело оборачивается. Тоже решил спасаться. Невиноваты мы, ваше благородие, говорит. Мы, господина, этого не хотели бросать. Это Макар его раздеть приказал, по карманам шарить. Мы его с собой взять хотели, а Макар уперся, бросить на льду. И так околеет. «Вот какой плохой человек!» «Все он виноват!» Тут и Петька подтягивает. «Господин хороший! Не виноваты мы! Макар попутал! Не сдавайте в охранку! Не знали, кто таков! Не убивали мы господина этого! Нет нашей вины, что приказал Макарту и делали! Это он патчпорт нашел, полистал и в прорубь бросил, и книжку же и пить нас заставил до одури! Все он проклятый!» «Так-то вот дело обернулось!» А кому охота из-за жадности Макара на каторгу отправляться? Вот то-то и оно. Матерый помолчал, словно размышляя, и говорит. Он, может быть, еще жив был. Грабили вместе, а вину свалить на одного решили. Не артельщики вы, душегубы, на деньги покусились. Пристав, оформляйте признательные показания и дело судебному следователю направляйте. Пусть решает, что с ними делать. уж Так мне горько стало. Понял ведь, что сам себе на шею удавку надел. И кто только за язык тянул. Эх, надо было Макара слушаться. Сами себе срок наболтали. Держать бы язык за зубами, так ведь нет. Не зря матерого испугался. Вытащил душу, я и глазу не успел мургнуть. Такая беда. Гляжу, ребят наших все те же мысли одолевают «Провели нас почем зря. Что поделать?» «Вдруг Макар как бросится на матерого?» «Кулаки у него, будь здоров!» «Только не успел дотянуться!» «Этот мелкий свисток!» «Ему под дых заехал так ловко, что и заметить не успели!» «Макар наш на полушаге замер и тихо, как листок, на полу сел!» «Лег и не шевелится!» «Так вот мы в столице деньжат подзаработали!» «Долго еще вспоминать будем!» А что, господин полицейский? Не угостите попироской. В камере одно развлечение курево. Да где ж его взять?